Глава 32. Я не могу быть собой, когда у меня две души. О любви, о том, как быть незначительным, и об исчезновении Ладживерта. Ка вышел из отеля кар без четверти шесть, до того, как Тургутбе и кадифе вернулись из Азии. До встречи с Фазылом было еще 15 минут. но ему захотелось пройти по улицам ощущая счастье повернув налево он ушел с проспекта татюрка и прогуливаясь глядя на толпу заполнившую чайные на включенные телевизоры на бокалейные магазинчики и фотомастерские дошел до речки карс он поднялся на мост и не обращая внимания на холод выкурил одну за другой две сигареты мальбора и представил себе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 Они вместе пошли в чайную Талехли и Кардишлер, и Фазыл у мельчайших подробностях рассказал к о собрании в отеле «Азия». Он договорил до того места, когда почувствовал, что его родной маленький город принимает участие в мировой истории, и тут Ка попросил его замолчать, словно выключил на какое-то время радио, и написал стихотворение «Все человечество и звезды». Впоследствии в своем дневнике Кась вяжет это стихотворение скорее не с в жизни в забытом городе, вне истории, а с началом некоторых голливудских фильмов, которые ему очень нравились в детстве. Когда кончались титры, камера вначале показывала медленно вращающийся земной шар, медленно приближалась к нему, а потом показывалась какая-то страна. В собственном фильме, который Ка снимал с самого детства, в своих мечтах, эта страна, конечно же, была Турцией. В это время показывалось синево-мраморного моря, появлялись Черное море и Босфор, а когда камера приближалась еще больше, возникал Стамбул, не шанташи, где Ка провел детство, участок дорожной полиции на проспекте Тешвики-Е, улица Шаир-Негяр, крыши и деревья. Как здорово видеть их сверху. А потом... Развешенное белье, реклама консервов фирмы «Томек», ржавые водосточные трубы, глухие боковые стены, покрытые мазутом. И в конце концов медленно появлялось окно Ка. Камера, смотревшая в окно, продвигалась по комнатам, полным книг, вещей, пыли и ковров, а затем показывала и самого Ка, который сидел за столом перед другим окном и что-то писал. камера переходила на кончик ручки, которая дописывала на бумаге лежавшие перед ним последние буквы, и можно было прочесть мой адрес, по которому я вошел в историю мировой поэзии. Поэт К. Улица Шаир-Нигер, 16-8, Нишанташи, Стамбул, Турция. Внимательные читатели, конечно же, предположат, что этот адрес который, как я считал, был заключенный в стихотворении, будет находиться в снежинке где-то на оси логики, наверху, в зоне воздействия оси воображения. В конце рассказа Фазыл поведал свое настоящее горе. Сейчас он ужасно беспокоился из-за своей угрозы покончить с собой, если Кадифей снимет платок. Я беспокоюсь не только из-за того, что самоубийство означает потерю веры в Аллаха, но ну, из-за того, что я не верил в то, что говорил. Тогда зачем я сказал это? После того, как Фазыл сказал Кадифе, что убьет себя, если она снимет платок, он проговорил «Упаси Аллах». Но когда в дверях встретился с ней взглядом, задрожал перед ней, как осиновый лист. «Может, Кадифе подумала, что я в нее влюблен?» спросила Нука. «А ты влюблен в Кадифе?» «Ты же знаешь, я был влюблен в покойную Теслеме, а мой покойный друг в Кадифе. Мне совестно влюбляться в ту же девушку, когда еще и дня не прошло после его смерти. И знаешь что этому есть единственное объяснение, и оно меня пугает. Расскажи мне, откуда ты знаешь, что Ниджип умер?» Я держал его за плечи и целовал его мертвого. Пуля попала ему в лоб.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 Это произошло рано утром. Солдаты, опустошавшие общежитие, ко мне не притронулись. Я провел ночь на улице Пазар-Юлу в доме армейского друга моего отца из Варто. Через шесть часов после того, как убили Неджипа, рано утром, я почувствовал его у себя внутри. Лежа в кровати, в гостях, где ночевал. Я внезапно ощутил, что у меня закружилась голова, а затем ощутил сладостную обогащенность, какую-то глубину. Мой друг был рядом со мной, у меня в душе. Как говорили старые книги, душа покидает тело через шесть часов после смерти. По словам философа, о суете душа в этот момент очень подвижна, как ртуть, и ей нужно ждать до судного дня в Берзахе. Но душа не джипа вошла в мое дело, я в этом уверен. И я боюсь, потому что о таком в Коране не говорится. Но иначе я не мог бы так быстро влюбиться в Кадифе. И даже мысль о том, чтобы из-за нее покончить с собой,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 помилуй, Аллах, существование Всевышнего. Он поведал не о том сомнении, о котором говоришь ты, а о кое-чем другом. Бывает так, что человек представляет себе смерть своих родителей, на глазах у него выступают слезы, и одновременно он наслаждается этой печалью. Ниджип говорил, что точно так же и он, волей-неволей, представлял себе, что Аллаха, которого он очень любил, не существует. «Сейчас и со мной происходит то же самое», — выпалил Фазил. «И у меня нет никакого сомнения в том, что это сомнение посеял его мне душа Ниджипа». Но это сомнение не означает атеизм.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 Я не понес его удостоверение в центр. «Оно у меня», — сказал он. Поскольку все еще плакавший Фазыл никак не отреагировал на эти слова, Ка протянул руку и взял удостоверение, которое шпик протягивал, вытащив из кармана. «Почему он плачет?» — спросил сафет с отчасти профессиональным, отчасти просто человеческим интересом. от любви — ответил Ка. — Это тут же успокоило шпика. Ка смотрел ему вслед до тех пор, пока тот не вышел из чайной. Потом Фазыл спросил, чем он может вызвать интерес Кадифе. Между делом он сообщил о том, что весь Карс знает, что Ка влюблен в сестру Кадифе и Пек. Страсть Фазыла показалась Ка такой безнадежной и невозможной, И он на миг испугался что такой же безнадежной может оказаться и его любовь и пекфазылу который уже переставал всхлипывать он без воодушевления повторил предложение Ипек. «Будь собой но я не могу этого сделать пока вам не две души сказал фазыл и к тому же атеистическая душа Неджипа постепенно захватывает меня после того как я многие годы думал о том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 Пока Фазил плакал, как колебался, сказать ему или нет, чтобы он никому не рассказывал своей любви к Кадифе что ему надо бояться ладжи Он думал, что раз Фазыл знает о его отношениях с Ипек, ему уж точно известно и об отношениях Кадифе и ладжи если он знает об этом, то ему не следует любить ее, подчиняясь иерархии их политической организации.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 И не оставив никакого следа я отчетливо понимаю что в жизни нет ничего кроме любви и тогда мне делается больно от того что я чувствую кадифе от того, что в этом мире я могу утешиться только обняв ее и она не выходит у меня из головы да такие мысли атеиста, к лицу жалостно поыл снова заплакал пока не вспомнил и не записал никуда о чем они говорили позже по телевизору показывали съемки скрытой камерой маленькие американские дети грохались со стульев разбивали аквариумы плюхлись в воду спотыкались наступив на свой подол и все это сопровождалось искусственным смехом позылы Долго смотрели на американских детей вместе с посетителями чайной, улыбаясь и забыв обо всем. Когда в чайную вошла Захиде, Ка и Фазыл смотрели по телевизору на загадочный грузовик, который ехал по какому-то лесу. Захиде отдала Ка желтый конверт, который не вызвал у Фазыла никакого интереса. Ка прочитал записку, лежавшую внутри. Она была от Ипек. Кадефе и Ипек хотели видеть Ка через двадцать минут, семь часов, в кондитерской Ени-Хаят. Захиде узнала от Софета, что они в чайной талихли лихли кардишляр. Позыл сказал вслед Захиде. «Ее племянник учится в нашем классе. Он ужасный любитель карт. Никогда не пропускает петушины и собачьи бои».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 а желание выйти через черный ход полупустой чайной, наполненной сигаретным дымом, на улицу. Он прошел заснеженный двор, в темноте перелез через низкий забор и, поднявшись на три ступеньки, подлай той же собаки на цепи, спустился в подвал. Здесь горела бледная лампа. Внутри, кроме запахов угли и несвежего воздуха, Ка почувствовал еще и запах ракей.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 То, что оно было размещено как раз на воображение, далеко от центра снежинки, не означало, что рай — это воображаемое будущее. Для Ка это означало, что воспоминания о рае могли остаться живыми только в воображении. Вспоминая это стихотворение в следующие годы, Ка перечислил некоторые воспоминания по отдельности. Летние каникулы в детстве, дни, когда он сбегал из школы, когда они с сестрой забирались на постель, где лежали родители. Некоторые рисунки, которые он рисовал в детстве. Встреча и поцелуй с девочкой, с которой он познакомился на школьной вечеринке. Когда он шел к кондитерской едини Хаят, он думал обо всем этом не меньше, чем об Ипек. Кондитерская кадифе и пек уже ждали его. Ипек была такой красивой, что Ка в какой-то момент показалась так под влиянием рак и выпитой на пустой желудок, что он сейчас заплачет от счастья. Сидя за одним столом с двумя красивыми сестрами и разговаривая с ними, Ка ощущал не только счастье, но и гордость. Ему хотелось бы, чтобы его с этими двумя женщинами увидели престарелые турецкие торговцы во Франкфурте, которые каждый день улыбались ему и здоровались.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 идущая сзади машина. Сидевшие за столом женщины вовсе не были так спокойны, как Ка. Поскольку он рассказал, что знает от Фазыла о том, что было на собрании в отеле «Азия», и так была краткой. Ладживерт покинул собрание в гневе. Эльфе сейчас очень раскаивается в том, что сказала там. «Мы отправили туда, где он прячется за Хиде, но там его не оказалось. Мы не можем найти Ладживерта». Ипек начала говорить, как старшая сестра, которая пытается помочь младшей найти выход из ее неприятностей. Но сейчас она сама выглядела слишком встревоженной. «Если вы найдете его, то вы у него попросите. Сначала мы хотим убедиться, что он жив, и что его не поймали», — сказал Ипек. Он бросил взгляд на Кадифе, который, казалось, вот-вот расплачется. «Принеси нам новости о нем. Скажи ему, что Кадифе сделает все, что он пожелает». «Вы знаете, Карс, намного лучше меня». «Вечером в темноте мы только женщины», — сказала Эпек. «Ты узнал город. Иди в чайный Ай-Де-Де-Ин-Уролл на проспекте халит паши куда ходят студенты-исламисты из училища имамов-хатибов. Там, конечно, сейчас кишит полиция, но они тоже сплетники. Если с Ладживертом случилось что-то плохое, ты узнаешь об этом». Кадефе вытащила носовой платок и собиралась вытереть нос. Кай решил, что она расплачется. «Принеси нам новости от Ладжеверта», — сказал Эпек. «Если мы задержимся, отец будет за нас волноваться. Он также ждет тебя на ужин». «Посмотрите и в чайных в квартале Байрам-Паши», — сказала Кадифе, вставая. В беспокойстве грусти девушек было что-то такое хрупкое, такое привлекательное. Штука прошел с ними полпути из кондитерской до отеля Карпалас, потому что не мог расстаться с ними. Ка привязывал к ним не только страх, что он может потерять и Ипек, но и загадочное чувство общей вины. Они все вместе делали что-то в тайне от их отца. Ему представилось, что когда-нибудь они поедут с Ипек во Франкфурт, что приедет и Кадифе, что они все втроем пойдут по Берлинскому проспекту, заходя в кофейни и глядя на витрины. Он совсем не верил в то, что сможет выполнить данное ему задание.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 разговаривал здесь с неджипом о существовании Аллаха и о смысле мира. Он увидел, что рядом со стихотворением, которое он читал вчера вечером, другой поэт повесил другое, подражание первому, и начал переписывать его в свою тетрадь. Ясно, мама из рая не выйдет, нас не сможет обнять, и отец наш не перестанет никогда ее избивать.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 мимо заснеженных парковок, мимо бледенелых витрин, чайных, парикмахерских и бокалей, мимо дворов, которых со времен русских лаяло несколько собак, мимо магазинчиков, где продавались запчасти для тракторов и все необходимое для телег, мимо сырных лавок. Он чувствовал, что все, что он сейчас видит, предвыборные плакаты партии Отечества, Маленькие окна с плотно задернутыми занавесками. Реклама. Появилась вакцина от японского гриппа, повешенная много месяцев назад в заледеневшей витрину аптеки Белим. И отпечатанные на желтой бумаге призывы против самоубийств он не забудет до конца своей жизни. В нем с такой силой поднялась эта невероятная ясность восприятия всех подробностей момента, который он переживал.